Глава вторая. Мы с Латом покинули кабинет ректора и некоторое время шагали молча. Я никак не могла взять в толк, для чего Клементине понадобилось лично сообщать новость, которую Фетт озвучил сам, несколькими минутами раньше. Ведь, по сути, ректор не сказал ничего нового. Я косилась на фета а тот отвечал лишь улыбками. Прямо одаривал, сиял, как начищенный самовар. Наконец мы добрались до дверей аудитории, откуда слышался высокий требовательный голос Наины. Мадам Сафронова даже лекции читала так, словно чего-то требовала. А уж как она принимала экзамены, пытки в гестапо рядом не стояли. Если студент что-то знал, выкладывал все без запинки. А если не знал, выглядел как военнопленный в концлагере. Учащиеся страшились на ину больше, нежели преподавательниц варварских раз вдвое шире в плечах и втрое крупнее. Я притормозила у двери, оглянулась на часы, что висели на стене коридора. Эдакие допотопные ходики – Привет, земной Икея. Белая рамка из дерева, внутри циферблат из пластика с простыми стрелками. Так, до конца лекции двадцать минут. Идти или не идти, вот в чем вопрос. Внезапно рука лата легла на плечо. Я аж дернулась от неожиданности. Тихо, тихо. Ласково погладил Фетт по плечу, как маленькую девочку. Чего задумалась-то? Спроси, если что не ясно. Хм, он знает то, что мне неизвестно. Ну что ж, попробуем. Попытка не пытка, а пытать фету у меня все равно не получится, при всем желании. Зачем ректор нас вызывала? Ты ведь и так сообщил чудесную новость. Я сделала акцент на слове «чудесную», но парень попался стойкий, даже бровью не повел. Ах, вот ты о чем. Давно бы спросила. Видишь ли, чтобы работать в связке, мы должны подходить друг к другу магически и энергетически. Аурно, желательно, как влюбленная пара. Судя по реакции Клементина, мы с тобой полностью совместимы. И лад так подмигнул, словно рассуждал о чем-то интимном. И слово «совместимо» означало, как минимум, сексуальные игры. Я фыркнула, бросила, ясно, и нырнула в лекционную, как в ледяную проруб пусть даже наина. Только бы не видеть эти настырные голубые глазища, проникновенные такие, ласковые, словно лад мне в любви признается. И не ощущать близость Фета, от нее мурашки бегали по телу, как у старлетки, ей-богу. Хотелось почему-то погулять, пообщаться, сходить в одно из местных кафе или даже в наш знаменитый парк аттракционов, примыкающий к академии, хотя туда не всякий решится отправиться. Парк перенесли из одного соседнего мира. Стоит он на аномальной зоне фактически ее собой закрывает. Убери, и аномалий вокруг станет гораздо больше. На родине парка сильных колдунов не рождалось, и дезинфекторам приходилось постоянно справляться с аномалиями. Есть такое правило, если постройка на аномальной зоне энергию выходит в тот мир, что пользуется зданием, в данном случае парком. Черт его знает, как это работает, но безотказно и как часы. обезреживать парк постоянно нашим магам осточертело. Ну и приняли единственно верное решение – перенести в другую реальность, оставив на аномальной зоне. А какое место подойдет для такого строения лучше микромира, специально созданного для обучения колдунов, что общаются с магией зданий? Микромир создавался искусственно, и располагалась здесь только наша академия, ну и все примыкающие к ней подсобные помещения. Склады магического оружия и боеприпасов заклятий, общежития для студентов и преподов и всяческие организации. У нас, на минуточку, даже ЗАГС имелся. Парк развлечений пришелся кстати. Веселенькое место оценили сразу же, особенно старшекурсники и преподаватели. Там что ни день, то свистопляска, как выражалась Клементина. То То чудищем из пещеры ужас захочется погулять, размять железные конечности. То пластиковый клоун в человеческий рост примется, как живой надувать шарики и делать из них зверушек. Вроде никто даже не пострадал, но ощущений острых получили на несколько жизней вперед. И вот даже туда я готова была отправиться с латом. Почему, а черт его знает. Старшекурсники устраивали в парке испытания для студенческих группировок которые на земле именовались братствами. Преподы возмущались, делали замечания, но не препятствовали. Сами тоже заглядывали. Кто пощекотать нерва а кто, напротив, расслабиться после работы со студентами-боевыми магами. Видал я их полигоны. княжество после нашествия Мамая рядом выглядели городами-памятниками. Уверена, преподы получали те еще острые ощущения. Лекция Наина завершилась на столь любимой преподавательнице высокой ноте. Договор должен быть составлен так, чтобы не только покупатель или продавец, но и даже вы сами ничего не понимали. Для этого в каждом уважающем себя риэлторском агентстве Междумирья есть специально обученный юрист. И выражаться он должен так, чтобы клиенты вспоминали земную латынь как самый понятный и простой язык, а египетские иероглифы вообще как примитивную письменность. Есть вопросы? Наину спрашивали в единственном случае, если требовалось срочно уйти с лекции. Во всех остальных… Благоразумно воздерживались, в особенности, когда она садилась на любимого конька. Рассказывали о том, как облапошить клиента. В целом, Наина ничего страшного своим покупателям не подсовывала. Это не в правилах наших риэлторов. Есть же профессиональная этика. Как бы смешно не звучал подобный термин в отношении магов, чья работа – «сбыть здание с потусторонней активностью тем, кто понятия не имеет, что это такое, избежать от ответственности». Однако самое непопулярное здание вроде бывшего дома Фетки со стрелой вместо заколки, реализовала именно Наина. Умудрялась превратить недостатки домов в достоинство и убедить даже тех, кто категорически не хотел приобретать подобную недвижимость. Не дождавшись вопросов, Наина отмахнулась от нас, как от назойливых мух, горделиво вскинула голову и вышла из аудитории. Только тогда однокурсники вздохнули спокойно. Оксана покосилась на меня и предложила. «Сходим в кафе перед физкультурой». После лекции по магическому праву уж точно поесть не успеем. Я пожала плечами. Дородная, да, со светлыми косами и серыми глазами в обрамлении пушистых ресниц, Оксана всегда напоминала мне русских красавиц. Да еще и одевала зачастую в длинные платья, приталенные и с рукавами фонариками. Наши ателье не скупились на фасоны, ткани, фурнитуру и шили любую одежду, причем бесплатно. Их услуги входили в привилегии студентов и преподавателей академии. Каждый выбирал себе моду. За дегольте, до сосков и шорта бикини некоторые преподы выгоняли с лекций, зачетов и экзаменов. На остальное смотрели сквозь пальцы. Хоть в комбинезоне из латекса разгуливой, хоть в кимоно. Никто слова не скажет. За дверью лекционы Оксана оживилась. «Слышала новость!» – сверкнула она глазами. «Про команду в тандеме с боевыми магами?» – уточнила я. «Не только!» – ничуть не удивилась Оксана. «Видимо, ей пару нашли раньше или за приятельницу меньше спорили». «Что еще стряслось в нашем тихом загалустье?» – удивилась я. Оксана хмыкнула, понизила голос и разродилась. «В общем, так. Установлено, что в неком магическом мире появилась шайка колдунов нашей направленности. И те принялись создавать волшебные здания, и не просто абы какие, с привидениями, вернее, с перерожденными духами, пришлыми, как мы их называем. Создавать дома удачи – это как?» – поразилась я. Постройки с призраками, в отличие от живых зданий и тех, что стоят на аномальных зонах, всегда появлялись естественным образом. Ну, если это можно назвать естественным. Либо кого-то жестоко убивали, либо кто-то умирал, не закончив важные дела, либо погибал с единственной целью – мстить. Вариантов не так уж и много. И, вопреки земным сказкам, далеко не любое здание принимало призраков в свое лоно. Могло и отторгнуть, так сказать, лишить крыши. Такие привидения быстро теряли силы. Вдалеке от источника привязки, постройки, где в момент смерти произошел выброс особенной магии, что удерживала призраков в нашем мире. В итоге духи сами собой растворялись в пространстве. Чтобы этого не случилось, привидению приходилось налаживать связь с созданием, создавать с ним своеобразный симбиоз. Вот почему уничтожать призраков мы решались в последнюю очередь. Исключительно, когда они действительно становились опасными. Симбиоз работал очень забавно. Здание словно восстанавливалось как живое существо на энергии призрака, а тот мог задержаться в нашем мире сколько потребуется. Зачастую это приводило к тому, что духи так и поселялись в постройке, превращаясь в пришлых – домовых, балконных, чердачников и прочих. Словно перерождались в потусторонней сущности и уже селились в здании на полных правах. Защищали его и жильцов от внешних напастей и негативной энергии, порой лечили, отгоняли зло, неончили детей, притягивали удачу становились приятными и полезными. Перерожденные призраки действовали куда сильнее и быстрее, нежели настоящие домовые с чердачниками. Черт его знает почему. Наина бы объяснила. Такие здания ценились очень дорого, буквально на вес золота, но появлялись крайне редко, и если кому-то вздумалось создать индустрию по производству подобных домов, хорошего не жди. Начнем с того, что привидение должно еще переродиться. Искусственно инициировать процесс возможно. Мы сами так делали если видели, что дух на пути к новому существованию. Но риски велики. Ошибся один раз и получил злобную сущность в здании, изгнать который куда сложнее, нежели реального домового. Симбиоз с постройкой усиливался. Разрушь, сама восстанет из руин, сожги, возродится с пепла фениксом. И начнет губить любого, кто попал внутрь. Уничтожить подобное здание даже с помощью магии крайне проблематично. Требуются мощные дезинфекторы, а их единицы – Да они после такой процедуры неделями еле ноги таскают. В общем, рисков масса. И если некто решился создавать дома удачи и здания с призраками, то добром это не закончится. «Весело!» – без оптимизма произнесла я. «А мы при чем? «А нам предстоит работать с неудавшимися пришлыми, с теми, кто не сумел переродиться, и теми, кто обозлился. Поэтому к нам боевиков и приставили. Я думал, весь сырбор из-за нападений. Мое вроде бы уже десятое». Я даже немного растерялась. Это версия для слабонервных, вроде бедных студенточек, которые, заслышав правду, вообще побоятся ходить на задания. Заранее ведь никак не определить, что за дух или пришло в здание. Тем более, они навострились неплохо маскироваться. а только и смогла протянуть я. И что дальше? Преступников кто-то ищет? Ищут. Спецотдел магической полиции, что занимается аномальными постройками. Но пока совсем глухо. Нас попросили приглядеться к привидениям и зданиям. Вдруг какой-никакой слиток, да появится. Я невесело усмехнулась. Мда, дела. Иногда колдовские манипуляции оставляют на призраках и постройках отпечатки энергий. Заметны и не очень. Индикаторы их обнаруживают. Не всегда и нечетко, но зачастую получается. Значит, мало того, что любое задание грозит атакой зловредной потусторонней сущности, так нам придется еще и щейками поработать. Вот спасибо-то, обрадовали. Не было печали. Впрочем, кто, если не мы? Впервые я порадовалась, что работаю с латом. Вот уж кто и в обиду не даст, и любое чудище приструнит на подлете. Как ни крути, лучший среди равных. Круче него только преподаватель по боевой магии Тунгус бордо Он всегда напоминал мне то ли монгола, то ли таджика, что внешне, а что по имени. Двигался так, что другие только рот разевали. За секунду мог обезвредить противника, связать его и выпить за здоровье пленника воды из пластиковой бутыли, которую регулярно дырявил пальцем, и сам же заделывал при помощи боевой магии, направленным потоком горячей энергии. Пока я раздумывала, коридоры Академии наполняли студентами, преподавателями сотрудниками, представителями раз, что обладали нужной для нашей работы магией. Они сновали туда-сюда пестрой толпой диковина гуманоидов – феты, дарголы и земляне, само собой. Зерталы и Ниссы по два с половиной метра ростом и выше – Причем поголовно, включая женщин. В основном боевые маги. Природа мудра и действует разумно. Но кто же купит здание у синего риэлтора с лицом орка, прической Ленина и неподвижными желтыми глазами, которые гипнотизируют и избивают с толку? Или у риэлтора на чем теле шерсти нет, только на лице, с алыми глазами, руками, что висят почти до колен? Тут волей-неволей почуешь, подвох. Естественно, настоящие риэлторы-продажники, вроде Наины Сафроновой, Куда страшнее и опаснее зерталов с нисами, но клиенты, как всегда, падки на внешность. Одевали зерталы в свободные брюки-рубахи с широкими поясами, чем напоминали мне древнерусских витязей, которых побрили и окунали в чан с синей краской. Нисы предпочитали мешковатые толстовки с капюшонами и брюки на пару размеров больше, наверное, на случай отросшего подшерстка. Дарголы и феты рядом с ними выглядели просто модниками в нормальных рубашках, футболках, брюках и джинсах вроде земных. Четырехрукие Курты походили на странных карликов. Миниатюрные, с удлиненными телами и вытянутыми лицами они словно сошли с картины сюрреалиста. Одевались в футболки и брюки цвета хаки с обязательным миллионом карманов. Наверное, чтобы оставить себе выбор, куда одновременно спрятать руки. Если Курт не носил пеструю беретку, значит он просто забыл ее где-то на лекции. Снамов мы называли жердями. Высокие, тонкие, почти тщедушные они выглядели слишком хрупкими для колдунов, но обладали немалой силой, а некоторые даже способностями к боевой магии. Длинные волосы снамы всегда заплетали во множество колосков, а их глаза при ярком освещении переливались перламутром. Снамы носили исключительно балахоны из какой-то своей особенной ткани, очень тонкой, но плотной и виднелись издалека не только благодаря великанскому росту, но и ярким одеждам. Алые, голубые, оранжевые, коноречно-желтые. И если наряд Снама не бил по глазам, значит, ты просто смотрел в другую сторону. Гроллы наряжались под стать Клементине. Обязательные прически с лентами, заколками, блестящими украшениями позволяли им почти равняться ростом с варварами Аморры, а приметностью – со Снамами. Строгие костюмы, в основном темных оттенков – и высокие сапоги не сочетались ни между собой, ни с прикмахерским безумием, но Гролам было плевать. Их магия позволяла объяснять насмешникам, что хорошо смеется тот, кто смеется зубами. Возвращаясь из медблока после сеанса исцеления энергии жизни, эти студенты напрочь забывали о том, как же нелепо смотрятся Гроллы, и признавали тех иконами стиля. Шострые уборщицы, в основном курты, метались мимо студентов, убирая следы нашего присутствия при помощи техномагических пылесосов чудо машины выбрасывали мусор в специальные пространственные мешки, расположенные в других измерениях. Одновременно четырёх руки властительницы ведра и тряпки умудрялись оттирать со стен наскальную уже выпись на разных языках междумирья. Некоторые перлы оставляли по личному распоряжению Клементины в качестве наглядного пособия и вдохновляющих афоризмов. Так с момента моего появления в вузе на одной из стен в коридоре красовалось: Если клиент пытается сбежать от покупки, он ещё просто не понял, что некоторые здания могут и двигаться. Риэлторы – самые гуманные существа на свете, когда покупатели не стремятся улизнуть от покупки, и самые страшные звери в междумире, когда это происходит. Нет плохих зданий, есть риэлторы без фантазии. Если обои стекают по стенам, а с потолка сыплется штукатурка, двери висят на единственных петлях, балкон вообще на одном лишь гвоздике, следует помнить, что постмодернизм – это популярное направление архитектуры, и пояснить это покупателям. Всем, кто это не понял, пояснить дважды, вместе с добродушным маньяком-призраком, который поможет мотивировать клиентов. Пахло моющими средствами и дезинфекторами. Духи, туалетную воду и прочие средства, создающие искусственные запахи, в академии использовать запрещалось, в избежание тяжелой моральной физической травмы существ из других реальностей. Мало ли, вдруг у кого-то запах розы ассоциируется с запахом крови и смертельным ранением, Кто знает, чем пахнет кровь у других раз Говорят, правила ввели после инцидента с Снамкой, что принялась биться в истерике, почуяв дезодорант одной из землянок с запахом лилий. Оказывается, так пахнет у Снамов разлагающийся труп. Девушку с трудом успокоили, землянку обезвредили, заставили принять душ и принести извинения. С последним пунктом, правда, вышла заминка. Снамка еще долго тормозила земных магов в коридорах Академии, уточняла, кто такой Кхерт. И почему только он знает о причинах казуса? Наши хихикали, пожимали плечами и божились, что понятия не имеют, о каком чудном звере идет речь. Помнится на тему запрета одна русская заявила, мол, натуральный запах нисов с дарголами куда хуже любой дешевой косметики. А уж про куртов вообще говорить не приходится. Такой моральной физической травмы земляне давно не испытывали. Со времен посещения общественных туалетов. И нигде нибудь на автостраде. Несколько фетов поддержали мою землячку. Сами они почти не пахли и гордились этим свойством. Но Клементина заявила, что природные ароматы разных раз создают в Академии неповторимую атмосферу. Что ж, повторить смесь запахов нисов, дарголов и куртов похожую на помесь автомобильной отдушки, кислого молока и плесени, действительно сложно. Не всякий парфюмер решится на такой фееричный эксперимент. А уж если и решится, вряд ли довольны клиенты вернуться с благодарностями. Не прошли бы с Оксаной половины дороги, как из угла показались Лад и Вердис, Зертал, с ярко-оранжевыми глазами, в бежевой рубашке и брюках в тон. «Ну что, красавица будем защищать вас по мере сил», — весело произнес Фет, глядя почему-то исключительно на меня. «Уж мы не преступникам, не пришлым спуску не дадеем», — пробасил Зертал. «Мой напарник», — с гордостью похлопала синекожего великана по плечу Оксана. Вердис заулыбался во все зубы. Уж не знаю, сколько их узерталов, но выглядело весьма впечатляюще. Лад пристроился с моей стороны, и наша маленькая шеренга зашагала почти в ногу. Оксана, кажется, радовалась напарнику, а вот мне ужасно хотелось избавиться от общества фета. Его взгляд из-под длинных черных ресниц смущал. Теплая рука временами касалась моей, заставляя стайки мурашек носиться по спине. А пульс чистит не к месту. Столовая походила на кафе, где никто не расплачивался. Просто брали... С прозрачной пластиковой витрины, что захотелось, складывали на поднос и устраивали за столиками. С каждого по способностям, каждому по потребностям, думаю, коммунисты порадовались бы устройству Академии местным порядком. После дневной пары многие потянулись сюда, дабы подкрепиться перед новыми испытаниями. Лекциями по магическому праву и законам разных миров, в которых нам приходилось трудиться, уж лучше бы тынь изучали ей Богу. Мало кто понимал юридические закорючки поэтому студенты усиленно прикидывались, будто слушают и отчаянно боролись со сном. Выглядело презабавно. При открытой рты, почти слипшиеся веки, хоть спички вставляй. Зайди посторонний, решил бы, наверное, что в аудитории одни кататоники. Сидят, не шевелятся, слюни пускают. Громкие звуки, словно что-то упало на парту, никого не смущали. Значит, сосед не выдержал, отключился прямо на паре. Практики по распознаванию магических зданий не особенно сложны, но зато энергозатратны. Проходили ее все, а не только индикаторы. Правда, маги других направлений улавливали лишь слабые маркеры и общие черты. Различали, есть ли в здании аномалии и связаны ли они с колдовскими силами напрямую, или же все дело в брешах между мирами. Под конец учебного дня нам всегда ставили физкультуру. Наверное, чтобы добить окончательно. Рал по прозвищу стресс на ножках. Вместе с пейтралом умела доконать своими упражнениями даже бодрых и выспавшихся. Что уж говорить о студентах, которые отмотали почти весь учебный день. Именно после занятий по физкультуре я перестала бояться призраков. Стресс на ножках казалось куда опаснее, в особенности, когда начинала требовать с нас максимативы. Нормативы, говоря по-земному. Вот только выжимали из нас по максимуму. Назвать студентов после физкультуры выжатыми лимонами, все равно, что назвать Ледовитый океан, горячим ключом. а круглый зал, столовый, белый как снег, стремительно наполнялся студентами. В стрельчатые окна врывались лучи светила микромерка. Рассыпались на солнечные зайчики носились по светлому паркету. — А давайте мы займем столик, пока не остались только стоячие места у стены, а вы нам еды принесете. А? Оксана невинно хлопнула ресницами. Я собиралась возражать и оставить приятельницу охранять место, чтобы самой набрать еды, но мужчины бодро поддержали Оксану. — Я даже знаю, что ты любишь! — воскликнул Лат и подмигнул. — Так, словно мы с ним завтракали в постели. — Что тебе принести? — уточнил не столь уверенный в своих познаниях Вердис. Пока Оксана признавалась в любви и верности русскому борщу с котлетами, я вскинула глаза на невозмутимого Фета. — Ну и что же я люблю больше всего? Давай, удиви! — произнесла с вызовом и прищурилась. — Кроме как покусывать меня иронией и сарказмом, — заломил бровь Лат. «Это десерт, а основное блюдо...» Не давала я парню спуска. Оксана и Вердис закончили со списком приятельницы. Мы водрузили бежево-учебный авоськи на столик, последний, что удалось занять, и все ожидали финиша нашей перепалки с Фетом. «Дай подумать!» Он вскинул глаза к высокому потолку, словно вспоминал и огорошил. «Солянкой побольше оливок, красная рыба, желательно семга, булочки с кунжутом из муки с отрубями...» «Много-много мятного -много чая и, возможно, суфле». Я сглотнула. «Так, он что, следил за мной?» «Большой Фед смотрит на вас. Брррр, вот уж новость». «Да, парень изучил все твои вкусы», — восторженно воскликнула Оксана, а Вердис хлопнул лата по плечу с одобрением. Фед улыбнулся в своей лучезарной манере, что притягивала девушек, как огонь бабочек. «Виновен, я действительно за тобой наблюдал», — произнес настолько невинно, будто признавался, что стащил последнюю конфету — Аня устроил за мной настоящую слежку. Я сморгнула, сглотнула и собиралась то ли удивиться, то ли возмутиться, то ли сказать лату нечто ласковое. Но Оксана опередила. ребята раз вы все знаете, вперед!» Почти скомандовала она. Парни картина взяли под козырек и метнулись к витрине на ходу, перехватывая из высоких стопок серые подносы с желтыми разводами. Бешеный креатив какого-то местного художника. Кажется, он хотел, чтобы за трапезой... Все проходили тесты Люшера, что неудивительно. Не всякий в нашей академии останется в здравом уме и твердой памяти. Лишний психологический тест не повредит. Ни нам, ни покупателям, ни даже призракам, которые также имеют дело с местными магами. Ну что было бы неожиданно, если бы уже не мы, а духи стали жертвами риэлторов? То-то все удивились бы. Мы с Оксаной расселись и повесили сумки на спинке высоких мягких стульев. Бежевые котомки, рюкзаки – Раздавались всем учащимся, бесплатно, разумеется, кроме мексов. Студенты в обязательном порядке носили колдовские баллончики – устройства, которые позволяли затирать следы нашего присутствия в зданиях и мирах. Некоторые шутили, мол, это чтобы благодарные клиенты не догнали и не отблагодарили от щедрот души своей. Остальное место в рюкзаках и сумках занимали личные вещи, вроде расчесок или косметичек. Однако выглядели котомки так, будто каждый студент в любой момент – готов уехать в соседний город или даже рвануть в другой мир. И там поселиться, видимо, для солидности. Только не говори, будто не догадывалась, как Клата относится к тебе. Перегнулась через весь стол Оксана. Ты о чем это? – удивилась я. Вот уж новость. Впервые слышу, что Фетой прежде знал, как меня зовут, и вообще имел представление о моем существовании. Да ладно! – отмахнулась непосредственная приятельница. В академии только об этом и шепчутся как наш неприступный красавчик на тебя запал, а ты его даже не замечаешь. Некоторые даже ставки делают. Выстоишь, или парень добьется своего. То есть лад на меня поспорил? Вспылила я слишком громко, ища глазами предмет возмущения. Если сумку не докину, то хотя бы взглядом подстрелю. По примеру, Наины Сафроновой. Взял моду спорить на девушек. Хотя, чему я удивляюсь, это же лад. Для него ухаживание – просто вид спорта. В соседних столиков обернулись с немки и с неммы, посмотрели с осуждением. это раса не терпела личных разговоров в общественных местах и снова принялись стрекотать о чем-то своем. Так и захотелось громко поведать, как я с зимным мужем в постели. «Эх, ладно, пусть живут, еще получат культурный нокаут. В конце концов, землянок тут пруд-пруди. И если попадется американка с шутками из голливудских комедий, не всякий с ним останется в здравом уме и твердой памяти». — Да нет же, не спорил он. чего ты взяла? Это же лад. Он не так воспитан. — шикнула на меня Оксана, словно я сказала нечто крамольное. — Просто лад давно на тебя запал. А ты то ли не замечаешь, то ли делаешь вид, будто ничего не видишь. Вот народ и спорит, насколько хватит тебя и парня. — На меня запал? Да он же ни одной юбки не пропускает, — возразила я. Оксана вскинула брови и умильно улыбнулась, отчего лицо ее стало еще круглее. — Только не говори, что ты и правда ничего не замечала. «Из чего ты взяла якобы лат бабник?» «Эм, так на него же все девушки заглядываются?» «По твоей логике получается, что достопримечательности страстно любят туристов», — усмехнулась Оксана. «А земные пирамиды — грабители вандалов. Буквально души в них не чают». «Неудачная метафора», — скривилась я недовольна. «Удачная, удачная», — напирала приятельница. «Вот скажи, ты хоть раз видела лата с девушкой, даже хотя бы за ручку?» Я повела плечами. но не видела. Что с того?» «Тогда откуда такие выводы? Ну, нравится он девушкам. Дальше-то что?» «Джаконди, да Винчи, по твоей логике вообще надо прятаться в угол лувра, чтобы не прослыть девушка легкого поведения». Я собиралась разразиться возражениями, но парни вернулись за столик. Кроме заказанных нами с Оксаной блюд, на белой квадратной столешнице появилась тарелка с какой-то большой жареной тушкой, вроде кабанчика. Зерталы любили подобные кушанья. С подноса лата перекочевали отбивные и какая-то овощная смесь из того, что росло на планете Фетов. Напоминало зеленый горошек с фасолью, морской капустой и картошкой. бр Но пахло приятно. Впрочем, запах солянки с оливками и запеченной семги с картошкой в золотистой корочке перебили все остальные ароматы. Огромный чайник мятного чая, пары высоких узких сосудов с голубыми и розоватыми напитками и кувшинчик с компотом выстроились в батареи в центре стола. «Всем приятного аппетита!» – объявила Оксана. «И погнали!» Ее палец указал на часы, очередной привет земной Икеи, на стене перед аркой входом в столовую. До следующей пары оставалось двадцать минут. По счастью, в академии использовалось земное время, а в сутках содержалось двадцать три часа. Лад заботливо придвинул ко мне ажурную металлическую подставку с салфетками, скрученными в виде розочек. «Спасибо!» – выдавила я. «Не хотелось, но куда ж деваться!» Вдруг с нам и вовсе впадут в кому от моего бескультурья. Объясняйся потом, что не такая, а просто фет почему-то взывал к худшим моим качествам. Жутко хотелось нагрубить парню за каждый его галантный жест. Даже не знаю, что на меня находил. То ли дух противоречия, то ли стервозность, как какую прежде за собой не замечала. Почему-то вспомнили земные фэнтези про попаданок, которым полагалось делать ровно три вещи. Соблазнять все, что движется и даже не движется например, вампиров, что отлеживаются в гробах в надежде спастись от нашествия дев из другого измерения. Хамить всем, кто умнее, культурнее и вообще на голову выше по уровню развития, и при этом делать вид, что это ты королева. Бензоколоночки, видимо, или даже подзаборных вечеринок с элитным угощением в виде настойки боярышника. А всех, кто не сражен беспримерной красотой девушки, которую в родном мире замечали лишь те, кому она отдавливала ноги и из-за бурестой Или сражать магически. Складывалось впечатление, что фет толкает меня превратиться из порядочной ведьмы в клишированных «Мэри Сью» из книг о попаданках. Пришлось срочно занять рот едой, а мысли – предстоящими занятиями. Впрочем, хватило меня ненадолго. За трапезу Лат поглядывал так, словно уже получил полный абонемент на мой выгул по нехорошим местам. Так оно и случилось. С фактами не поспоришь. В особенности, если эти факты озвучила Клементина, единственное существо в Академии, что отчисляла и зачисляла абитуриентов. Но хотелось бы чуть больше желания получить мое личное согласие одобрения. С едой мы с Оксаной расправились мигом, не желая опаздывать на лекцию по магическому праву. Такие занятия вел фет Бальсар Ренар, любимчик многих девушек и любитель наказывать опоздавших опросом про законы Междумирья. И если юридические закорючки разных планет студентам еще давались, то вот последние акты-указы казались уж совсем темным лесом. В Междумирье пытались совмещать законы разных измерений, дабы никого не обидеть, и заодно иметь возможность продавать магические здания с полной выгодой для вуза и риэлторов. Поэтому противоречий в наших законах обнаруживалось больше, чем муравьев-муравейники. Чтобы их как-то сгладить, издавались всяческие указы, что рекомендовали, как действовать, если нашла коса на камень. Например, законы мира, где расположено здание, противоречат законам мира, где живет покупатель. Когда мы с Оксаной собирались отправиться на лекцию, оставив мужчин приканчивать еду, перерывы у старшекурсников факультета боевой магии тянулись куда больше наших. Лат сообщил очередную сногсшибательную новость. Хорошо встала только подруга. Кстати, сегодня вечером все пары отправятся на пробные задания. Похоже, Фет радовался нашей грядущей совместной работе куда больше, нежели свободному вечеру, когда можно и девушек пособлазнять, и повеселиться на славу. Странно, внезапно. «Ну ладно». Образ лата, что предпочитает вечер в опасном магическом здании в моем обществе, вечеру компании какой-нибудь местной красотки, совершенно не укладывался в голове. Фед посмотрел так, словно говорил «Ничего-то ты не понимаешь, женщина», но промолчал. Вердис закивал и добавил «Пока никто толком не знает, какие тренировки нас ожидают. Нужно быть готовыми ко всему. Может, на сей раз дама с копьем в шею попадется? Расскажем про креативное колье». Подмигнул мне Лат. Мы с Оксаной коротко угукнули и покинули столовую. Всю дорогу до лекционной я переваривала информацию. Одновременно и хотелось вновь поработать с Латом, и не хотелось. Я ощущала, что общество парня становится все более приятным и злилась по этому поводу. На себя и на Лата. Я не сомневалась в его защите и помощи, но раздражалась, что фет настолько безупречен. Наши отношения все сильнее запутывались. Все эти намеки, галантные ухаживания подмигивания кажется, он собирался повесить на грудь орден, я соблазнил самую неприступную ведьму с младших курсов. Именно так и никак иначе расценивал я последние действия их слова Лата. Ладно, главное, что теперь меня есть кому защитить, пока банда по превращению безобидных привидений в злобных монстров орудует в измерениях, зарабатывая себе на хлеб с икрой.